Глава 11. Еще месяц назад заставить меня пойти на какой-нибудь ужин или что еще хуже посетить бал, могла лишь моя матушка. Сегодня же я делала все это добровольно. Если бы только сестры узнали, что я еду на ужин в гости к леди Эртон, которую знала лишь по короткому письму приглашению, то они были бы очень удивлены. Да и я сама поражалась, как сильно менялась моя жизнь в Мэнленде. Выбрав самое лучшее платье и собрав волосы в прическу, я покинула комнату, надеясь, что лорд Блэк передумает. Но нет, он ожидал меня в холле, о чем то в полголоса перешёптываясь с Персивалем. Но стоило мне появиться, как они замолчали. Персиваль удалился, а лорд Блэк стал ожидать, когда я подойду к нему. Скользнув по мне заинтересованным взглядом, он коротко кивнул, будто одобрял выбор наряда, а после предложил следовать за ним. Мы отправились на конюшню, где для нас уже были подготовлены лошади. Забравшись в седло, я пришпорила сонную звездочку и направилась следом за лордом Блэком. Он-то знал дорогу, а мне приходилось то и дело подгонять лошадку, чтобы вновь не отстать. Теперь лес меня пугал даже днем. Дом семейства Эртон на фоне остальных домов очень отличался. Сразу было видно, что живет здесь состоятельная и уважаемая в городе семья. В центре стоял главный двухэтажный дом. По бокам белые башенки с красными крышами. Перед домом тянулась вымощенная красным и рыжим кирпичом дорожка. А рядом с ней возвышались деревья, листва которых уже приобрела осенние краски. Напротив входа располагались широкие клумбы с самыми разнообразными цветами. Все это мне напомнило родной дом в Хорвилл-Холле, и сердце сжалось в болезненном спазме. Как же я скучала. Отбросив сомнения, которые терзали меня с прошлого дня, я позволила лорду Блэку помочь мне спуститься с лошади. В крепости он бы даже не приблизился к моей лошади а здесь проявил себя джентльменом, и вскоре я поняла, почему он так преобразился. На нас из окон дома смотрели по меньшей мере пара десятков глаз. Были ли это гости или жильцы дома, я пока не знала, но отчетливо чувствовала вспыхнувший в их глазах интерес. Казалось, даже слышала перешептывания, в которых обсуждалось мое появление, да не в одиночку, а в компании лорда Блэка. И уже через пару минут... Я лично убедилась, что лорда Блэка здесь точно не ждали. На пороге дома появилась леди Эртон в сопровождении мужа и нескольких слуг. Она улыбалась так, что я стала переживать, не заболят ли ее губы, пока не узнала в этой женщине ту, что встретила совсем недавно рядом с почтовым зданием. Добро пожаловать, леди Дарби! Радостно поприветствовала меня женщина а после, когда она взглянула на моего сопровождающего, улыбка на ее губах немного померкла. «Рада вас видеть, лорд Блэк». Ее слова так и сквозили фальшью, но я решила не придавать этому значения, иначе сразу же развернусь и уйду прочь. Мне стоило показать себя с лучшей стороны, хотя бы ради того, чтобы окончательно не опозорить имя своего рода. Лорд Блэку, казалось, вовсе было плевать на то, как его встретили. Впрочем, его мало что волновало, насколько я успела понять. Пройдя в дом и перезнакомившись с остальными приглашенными на ужин гостями, я сразу же отметила столь простой, но важный факт. Все гости семьи Эртон были не рады появлению хозяина крепости, а я для них стала чем-то вроде забавной зверушки. Скорее всего, живя так далеко от столицы, любой приезжий здесь становился объектом для интереса. «Разве что не лорд Блэк». Перебросившись общими фразами, мы сели за стол. От запаха еды меня немного мутило. все же то, что готовил Персиваль, было выше похвал. Но выбор у меня был невелик. Однако не еда меня так беспокоила, а тот факт, что для лорда Блэка выделили место подальше от меня. Но я хотя бы видела его. А когда он кивнул, словно давая понять, что все в порядке, Немного выдохнула. Вот только расслабиться мне так и не позволили. «Расскажите, леди Дарби, вы приехали к нам из столицы? Как долго вы там жили?» Я чуть не подавилась. Вопрос задавала леди Эртон, и стоило ей произнести это вслух, как гомон за столом сошел на нет. На меня устремились четыре пары глаз гостей. Некоторое время, проглотив злосчастный кусочек, призналась я. «А где именно вы жили?» — продолжила напирать леди Эртон. «Понимаете, у меня там сейчас живет старшая дочь с мужем. Возможно, вы даже встречались». Мне пришлось улыбнуться и срочно придумывать новую историю. Как жаль, что я так и не поставила Лорда Блэка в известность о том, что пришлось придумывать правдоподобную легенду для местных, чтобы окончательно не загубить свою репутацию. «И почему мне не пришло это в голову раньше?» Я бывала в столице, но всего лишь несколько раз, в отличие от сестер, которые там жили, учились и работали несколько лет. Ох, вспомнить бы хоть один район или улицу. Сиреневая улица, сказала я, и в этот же миг меня, кажется, попытался спасти Лорд Блэк, потому что произнес он совершенно другое название Район Барвил. Леди Эртон удивленно уставилась на нас. Я же назвала улицу, где проживала Алисия, а район, о котором упомянул лорд Блэк, располагался в совершенно ином месте. «Я хотел сказать, что моя кузина некоторое время жила в районе Барвил после того, как скончался ее муж», уточнил лорд Блэк, самозабвенно поглощая кулинарное творение местного повара. Кровь отлила от лица. Надеюсь, никто не заметил, что я едва не лишилась рассудка. «Он все знает. Неужели о моей выдумке ему доложил Персиваль?» Да, так и есть, ведь больше никто не ездил в город и точно не общался с местными жителями. Да и легенду я рассказала только леди Уолтер, а та, в свою очередь, кажется, разнесла весть по всем закоулкам Мэнленда. Как же сложно жить в столь маленьком городке, где каждый передает из уст в уста последние новости и сплетни. Опустив голову и взявшись за вилку, я молилась, чтобы лорд Блэк после ужина не упрекнул меня во лжи но, кажется, такой ответ вполне устроила леди Эртон, потому что она предавалась воспоминаниям о том, как ездила в прошлом году в гости к дочери. «Если вы вновь соберетесь вернуться в столицу», заключила леди Эртон, взглянув на меня, «то обязательно сообщите мне об этом. Я познакомлю вас с дочерью. Уверена, она поможет вам попасть в высший свет». Я все же поперхнулась, но, быстро совладав с горушком, который едва не стал причиной конфуза, закивала, а, откашлявшись, поблагодарила леди Эртон. Та на миг состроила гримасу, но ловко взяла себя в руки. Кажется, ее не впечатлили мои манеры, что было к лучшему. Во второй раз меня не позовут в гости, и очень скоро все позабудут о новенькой жительнице военной крепости. И лишь цепкий взгляд лорда Блэка не остался для меня без внимания. Его веселила сложившаяся ситуация, а я хотела исчезнуть, провалившись сквозь землю. Уж лучше сражаться с зачарованными волками в ночном лесу, чем пытаться угодить местной знати. Если бы они только знали, что я и есть часть высшего света, возможно, изменили бы свое мнение. Но, с другой стороны, такая известность только навредит мне и моей семье. Поэтому оставшуюся часть ужина я предпочитала отвечать такими фразами, которые не натолкнули бы ни леди Эртон, ни ее гостей на какие-то ненужные мысли. И только лорд Эртон за весь вечер так ни разу и не проронил ни слова. Если бы я не была поглощена собственными мыслями, то не придала бы этому значения. Но вот лорд Блэк был готов ко встрече с местной аристократией лучше, чем я. Именно он вынудил меня припомнить все странности, которые произошли за время ужина. И единственной деталью, выбивающейся из общей картины, стало то, что лорд Торвальд действительно ничего не сказал. «Может быть, он не любит болтать?» — произнесла я, когда мы удалились на достаточное расстояние от дома семьи Эртон. «Может быть», — ответил лорд Блэк. «Но я была бы не собой, если бы не попыталась докопаться до истины. Ведь Мак не зря обратил на это внимание и заставил меня припомнить столь странную деталь. «Вы что-то знаете?» Я повернула голову и взглянула на лорда Блэка. Уже стемнело, Но в последних лучах закатившегося за горы солнца все еще можно было уловить черты лица мага, и он явно был чем-то озабочен, внимательно глядя на дорогу перед собой. Я знал лорда Эртона несколько лет назад, и тогда он был охотливым господином. Вы были знакомы? Удивилась я, пришпорив отстающую звездочку. Кажется, такие прогулки утомляли лошадь не меньше, чем меня. «Да, недолго, но все же», — пожал плечами лорд Блэк, когда я вновь поравнялась с ним. «И могу с полной уверенностью сказать, что мой старый знакомый изменился». «Поэтому вам были так не рады». Лорд Блэк обернулся. На его губах я заметила хитрую улыбку. «И поэтому вы настаивали на совместной поездке, хотя вас не пригласили». «Я ведь не мог отпустить кузину в столь поздний час», — усмехнулся он. Я вспыхнула и порадовалась, что солнечные лучи окончательно скрылись за высокими горами и тяжелыми тучами, надвигающимися на Мэнленда Запада. «Нам стоит поторопиться», — проговорила, резко отворачиваясь. «Будет дождь». И словно в подтверждение моим словам, ветер закачал верхушки деревьев. Те заскрипели, зашумели, осыпаясь пожелтевшими листьями под копыта лошадей. Подогнав звездочку я направилась к крепости, слыша, как за мной следовал вороной жеребец мага. Впереди меня ждала целая ночь, и я навряд ли сегодня усну. Мысли, будто горошины рассыпались в голове, и нужно собрать их воедино, чтобы понять, какие же секреты скрывает Лорд Блэк и весь Мэнленд, где магу не рады, но откуда он не торопится уезжать.